Глава 26. Матери и дочери. Нянюшка и не думала, что когда-нибудь ещё будет вот так сидеть с Малефисентой, просто разговаривая. "Жаль, что я не умела угадывать, о чём ты думаешь", сказала Малефисента. Всегда об этом жалела. "Я замечаю, что ты очень изменилась, Малефисента. "Ответила ей нянюшка. «Я так много всего хотела бы узнать о тебе и так много хотела бы тебе сказать, но у нас слишком мало времени». «И что же такого я могу от тебя услышать, что изменило бы хоть что-нибудь?» — в скинулась Малефисанта. Нянюшка призадумалась. «Я могла бы сказать тебе, что всё понимаю». Малефисанта так вскипела от ярости, что даже вскочила. «Понимаешь? Ничего ты не понимаешь!» «Да ты хоть представляешь, как я провела те годы после того, как уничтожила страну эльфов и фей? После того, как снова стала собой, уже не в о б л и ч ь и дракона?» — гневно спросила она. Нянюшка медленно покачала головой. «Я была одна, совершенно одна, и непрестанно изводилась мыслью, что убила тебя!» Горячая, свирепая злоба Малефисенты отшвырнула нянюшку назад, как мощный удар в грудь, Нянюшка уже начинала опасаться, что Малефисента не совладает с собой. Видимо, этот страх отразился на её лице, потому что Малефисента вдруг сдала хриплый, безумный смешок. «О, не волнуйся. Я не сожгу замок твоей драгоценной т ю л и п Теперь я умею управлять своей силой и ничего не сожгу. По крайней мере, пока сама не захочу». Нянюшку эти слова не сильно успокоили. «Малефисента, послушай меня». «Я правда не могла найти тебя, клянусь, чем хочешь. Я искала, искала повсюду. Я использовала все виды поисковой магии, какие только знала. Я искренне горевала по тебе, потому что думала, что ты погибла вместе со страной эльфов и фей. Я думала, твоя собственная ярость сожгла тебя. Ты даже не представляешь, как я мучилась, считая, что потеряла тебя навсегда». Малефисанта резко тряхнула головой, отметая эти оправдания. «Но даже когда ты узнала, что она жива, ты всё равно не пришла к ней, к своей дочери. Ведь сестрички сообщили тебе, что нашли её, но ты всё равно не пришла. Оставила её одну в руинах разрушенного замка. Ты хочешь сказать, что я оставила тебя в руинах замка и не пришла к тебе, той девочке?» «Твоей дочери больше не существует. Она умерла, потому что ты бросила её». «Я испугалась», — призналась нянюшка. «Только когда сестрички явились ко мне за помощью с малышкой-принцессой, только тогда я узнала, что тебе довелось пережить. Но тогда мне пришлось заняться Авророй. Она была совсем маленькой и беззащитной, такой же, как и ты в своё время. Ей был нужен дом». И кто-то, кто стал бы заботиться о ней и любить ее. И ты решила отдать ее в руки этой троицы добрых фей? Ты сама отдала им мою дочь. Как ты могла?» Нянюшка потрясенно в о з з р и л а с ь на нее. «Твою дочь? Но как такое возможно? Это что, правда? Не притворяйся, будто ты не знала. Уж, конечно, ты должна была знать. Ты же у нас такая всезнайка». «Ну давай, скажи мне, будто ты ни о чём не догадывалась. Скажи, будто у тебя и мысли не было, что она моя дочь. Хотя бы раз будь честной передо мной и перед собой», — взвыла Малефисента. «Ты отдала её им! Им! Этим отвратительным подлым феям! Этим гнусным созданием, которые травили меня столько лет! Ты отдала мою дочь им!» Нянюшка была совершенно раздавлена. Всё оказалось куда страшнее, чем она думала раньше. Она вдруг поняла, что Малефисента никогда не простит её, сколько бы она ни умоляла. «У меня не было выбора. Я увидела это в тот самый день, в день экзамена. Я увидела, что три феи будут заботиться о маленькой девочке, что они вырастят её и окружат любовью. Пойми, Малефисента, она была предназначена им в подопечные самой судьбой. Это было предопределено!» «Я не могу управлять такими событиями, я не могу изменить то, что записано в книге фей. Ты ведь это знаешь, знаешь лучше, чем любая другая фея». «Но почему ты не поручила ее голубой фее? Да кому угодно, кроме них!» «Тебе известно, что у голубой феи был свой подопечный, маленький мальчик, а Флора, Фауна и Мэри Веза были следующими в очереди». Сожалею Малефисента, но обойти их было невозможно. Всем брошенным детям с особой судьбой полагается фея. Опекать таких детей — главный долг фей. А кроме того, если бы ты не прокляла малышку, которую называешь своей дочерью, обрекая ее на смерть, то и добрым феям не пришлось бы охранять ее. Их работа завершилась бы в день ее крестин. В тот день, когда они вручили ее королю Стефану и его королеве, Это ты вынудила ф е й спрятать девочку в лесу и сменить ей имя. Ты сделала это сама своим проклятием. Так что моей вины здесь нет, Малефисента. Это дело твоих собственных рук. Ты могла бы сама позаботиться о ней. Что тебе стоило вмешаться?» — бушевала Малефисента. «Ты же всегда была любимицей Аберона». «Любой уступил бы тебе без всяких вопросов. Уж это ты могла бы сделать ради меня. Могла бы расти т ь девочку сама. О, боги! Она же, можно сказать, твоя внучка!» Нянюшка уставилась на нее. «Как это понимать? Моя внучка. Где ты ее взяла, Аврору? Она что, в самом деле твоя дочь? Или ты подобрала ее где-то?» «Неужели сестрички тебе не сказали? Ты что, правда не знаешь?» Лицо Малефисенты вдруг стало спокойным и собранным. Она пристально вглядывалась в глаза нянюшки, пытаясь понять, действительно ли та говорит правду, и в этот миг больше всего походила на хищника, разглядывающего свою жертву. Проникнуть в её мысли нянюшка не могла, и догадаться о них у неё тоже не получалось». На лице тёмной феи не отражалось ничего, ни чувств, ни даже гнева. «Я долго училась скрывать от тебя свои мысли», — фыркнула Малефисанта, почувствовав нянюшкино усилие. «И, как вижу, у меня получилось. Ты слишком долго управляла моим разумом, пытаясь перетянуть меня на путь, который, по твоему мнению, подходил мне лучше. Хотя ты всегда знала, к чему мы придём». А в это время на этом месте. Как враги. «Я тебе не враг, Малефисента. Это ты видишь во мне врага. И ты смеешь говорить мне об этом? Неужели я просто обычная, тщеславная, жадная до могущества дура, готовая ринуться в любую опасность? Не смей так меня оскорблять. Ты не представляешь, какую боль мне пришлось вынести. Через что мне пришлось пройти? Так расскажи мне». Малефисента даже отпрянула от неожиданности. «Что? Расскажи мне, через что ты прошла? Я хочу это услышать». Нянюшке отчаянно хотелось, чтобы Малефисента простила её. Не ради неё. Ради самой Малефисенты. Аберон всё ещё поджидал её за стенами замка. И нянюшке хотелось выиграть для Малефисента хоть немного времени и дать ей шанс искупить свои преступления. Нянюшка ещё надеялась. что крохотная искорка в сердце Малефисенты сможет вывести её из тьмы и обратить к раскаянью. И тогда, может быть, может быть, Аберон сохранит ей жизнь.